Она дернула руку и снова начала в нерешительности ходить по тротуару, как вдруг увидела горничную, выглядывавшую из-за портьера. Горничная ее не замечала, но взволнованная Мэри почудила, что та подозрительно ее рассматривает, и это мнимое наблюдение за ней отняло у нее последнюю каплю решимости. Она почувствовала, что больше не в состоянии выносить мучительные колебания и с виноватым видом торопливо пошла прочь от дома, словно увлеченная в каком-нибудь ужасном поступке. Она снова проделала тот же утомительный путь, к которым пришла, и все время ее гнетало, почти мучило то, что она не выполнила своего намерения. Она называла себя мысленно сбалмошной дурой и трусихой. Лицо ее горело от стыда и смущения. Она испытывала потребность во что бы то ни стало скрыться от людских взоров. Чтобы не встретить никого из знакомых и воротиться домой как можно скорее, она пошла не по Хай-стрит, а по узкой запущенной улице, официально носившей название «Колледж-стрит», но именуемой всеми просто канавой. Она ответвлялась от большой проезжей дороги в том месте, где та делала изгиб и проходила под железной дорогой прямо к городскому парку. С головой Мэри нырнула в мрак канава, словно желая в нем укрыться, и торопливо зашагала по этой неприятной и пользующейся дурной славой улице со скверной мостовой, с канавами, где валялись битые бутылки, пустые жестянки из-под консервов и всякие отвратительные отбросы нищего квартала. Только стремление сбежать встреч со знакомыми могло привести Мэри на эту улицу, куда в силу молчаливого запрета никогда не ступала ее нога. И даже сейчас во время этого поспешного бегства жуткая нищета улицы казалось, успела коснуться ее своей грязной рукой. Женщины глазили на нее из открытых дворов, где они праздно болтали, собираясь кучками, неряшливые с обнаженными до плеч руками. Какая-то дворняжка бросилась вслед след слаем, хватая ее за пятки. Грязно-уродливый коллега, разлегшийся на мостовой, громко просил милостыню, и его хнычущий назойливый голос оскорбительно преследовал ее. Она пошла еще быстрее, спасаясь от картин вокруг, и уже прошла почти всю улицу, когда заметила впереди толпу, быстро двигавшуюся ей навстречу. На один трагический миг она застыла на месте, вообразив, что на нее хотят напасть. Но тот же до ее ушей долетели звуки оркестра, и она увидела, что эта толпа, сопровождаемая свитой оборванных детей паршивых собак, и двигавшаяся на нее, подобно полку, идущему в бой, была просто местным отрядом армии спасения, недавно организованным в Ливенфорде. Ее верные сторонники в наплыве юношеского энтузиазма воспользовались праздничным днем, чтобы уже с раннего утра устроить шествие по самым подозрительным кварталам города для пресечения всякой распущенности, постыдного разгула по случаю открытия выставки. Они подходили все ближе, бились на ветру знамена, лаяли собаки, гремели литавры, оркестр ревел гимн «Сойдем со стези порока», а солдаты армии спасения обоего пола с дружным рвением сливали свои голоса в громком хоре. Они подошли совсем близко, и Мэри прижалась к стене, готовая пожелать, чтобы мостовая разверзлась под ее ногами и поглотила ее. Когда толпа хлынула мимо нее, она вся съежилась, ощущая, как волны чужих тел грубо бьются о ее собственное. Внезапно одна из женщин, солдат этой армии, полная благочестивого пыла и радости, которую доставляла ей новая форма, увидела испуганную Мэри, на минуту перестала петь пронзительным сопрано и, приблизив свое лицо к лицу Мэри, сказала проникновенным шепотом. — Сестра, ты грешница? Тогда иди к нам и спасешься. Приди и омойся в крови агнца. И сразу же, перейдя от шепота к громкому пению, она подхватила припев гимна «Кто гибнет сегодня?» и победно шествие по мостовой скрылось из виду.